Глава двадцать первая Бом-бом-бом Старинные массивные часы пробили десять раз, когда госпожа Дара переступила порог кабинета императора. Светло-серый костюм, шелковая блузка, тщательная укладка. Эмбер провела перед зеркалом больше часа, небывалая роскошь, чтобы ничего не могло свидетельствовать о ее бессонной ночи. Разве что макияж был чуть ярче обычного, и в зеленых глазах то и дело проскакивала тревога. Но вряд ли император станет заглядывать ей в глаза. «Доброе утро, Ваше Величество!» Кажется, в Империи принято делать реверанс, но Эмбер предпочла ограничиться коротким поклоном. Доброе. При виде ее Эдвард поднялся и указал на один из стульев. «Присаживайтесь!» «Благодарю. Итак, как вы провели ночь?» «Простите?» Эмбер нахмурилась. Каким образом это касается вас? — Самым прямым. Как радушный хозяин я обязан поинтересоваться, удобно ли было моим гостям. — Благодарю. Со вчерашнего дня существенно ничего не изменилось. Это все? Нет. Он уже в открытую ухмылялся. — Мягким ли был матрас? Довольно ли вы завтраком? — У вас дворец или отель? «Ну, на самом деле и то, и другое. Вы не представляете, кто только не жил во дворце, и какие при этом претензии мне приходилось выслушивать, причем в основном от СМИ. Журналисты тоже ночевали здесь?» «Что вы, они просто брали интервью после, поэтому я теперь предпочитаю держать руку, так сказать, на пульсе». «А...» Эмбер вдруг поняла, что император легко перехватил преимущество в беседе. «Мне кажется, мы отклонились от основной линии нашего разговора». «Мы ее даже не начали», — дружелюбно отозвался Эдвард. «Но, полагаю, речь пойдет о вашем договоре». «Да, я обнаружила ряд ошибок и противоречий». Адвокат развернул вертэкран так, чтобы собеседник мог видеть текст. «Подождите», — остановил ее Эдвард. «Сэл!» Голограмма заспанной взлохмаченной девицы в объемном халате с чашкой кофе в руках медленно появилась в воздухе. На голове у девицы были бегуди, а лицо скрыто толстым слоем чего-то зеленого. «Что вам надо?» «Нормальное изображение, и транслируй все на мой экран!» Он кивнул на голобук Эмбер. Халат моментально трансформировался в странный костюм, а зеленая маска — в вуаль, скрывающую нижнюю половину лица голограммы. «Как прикажет мой повелитель!» Перед императором развернулся верт экран, на котором сразу же появился текст. «Итак, госпожа Дара, я вас слушаю!» Эдвард моментально стал серьезным. Эмбер кивнула. «Хорошо!» Пункт 5.3 не соответствует Межгалактической конвенции о найме. Альвион ее не подписывал. Я знаю, но если вы хотите выйти на новый международный уровень... Нет. Это прозвучало очень резко. Точно так говорила сама Эмбер, давая понять противнику, что переговоров не будет. Она опустила голову, сдерживая резкие слова, которые крутились на языке. «К тому же вчера вы сами видели действия этой конвенции на практике» продолжил император, намекая на блокировку банковских счетов самой Эмбер. «Вы теперь все время будете напоминать мне об этом?» «Только изредка», – пошутил он и сразу же снова стал серьезным. «Согласитесь, несоблюдение придуманных ими же самими правил – отличительная черта ваших политиков. Они хотя бы думают», – не сдержалась Эмбер. К ее удивлению император рассмеялся. «Вот поэтому вы и здесь. Продолжим?» Он кивнул на экран. Хорошо, пункт. Наконец все пункты были согласованы. Эмбер приложила ладонь к сканеру голобука, подтверждая свою подпись. Император сделал то же самое, после чего откинулся на спинку кресла. Что ж, добро пожаловать в Альвион, госпожа Дарра. Сел установит необходимые программы на ваш голобук. Конечно, милый, прозвучало с потолка. Милый? Эмбер вздернула бровь. Сел подарок моего друга. Он холост и военный. Пилот. «Это все объясняет», — Эмбер встала. «Как я понимаю, мое рабочее место находится в приемной?» «Да, личные вещи вашего предшественника вчера были убраны, так что можете спокойно располагаться». Вставать император не стал. Идя к двери, Эмбер почувствовала на себе его заинтересованный взгляд. Он словно выжидал чего-то. Тихо хмыкнув, женщина распахнула дверь. В приемной находились люди. Она сразу узнала и премьер-министра, и министра юстиции, А вот остальные были ей незнакомы. Хотя, судя по воцарившемуся молчанию, саму госпожу Дару узнали все. Мужчины недоуменно переглядывались, гадая, что делает враг Альвиона в кабинете его императорского величества. Один из них даже украдкой заглянул через плечо женщины, чтобы убедиться, что император жив и здоров. «А, все в сборе!» Его величество довольно улыбнулся. «Проходите, господа. Госпожа Дара, вам придется задержаться». Эмбер послушно вернулась к столу. Один за другим мужчины вошли в кабинет и выстроились у стульев. Эмбер это напомнило заседание суда, когда судья входит и все встают, ожидая разрешения сесть на свое место. «Прежде чем мы приступим, господа», — Эдвард обвел взглядом министров, «позвольте вам представить госпожу Эмбер Дару, которая любезно согласилась заменить сэра Тоби на время его болезни». Его слова были встречены потрясенным молчанием через мгновение сменившимся возмущенным гулом ваше величество такое просто невозможно это что шутка все уставились на императора он был абсолютно спокоен хотя голубые глаза блестели а губы еле заметно подрагивали сдерживая улыбку судя по всему происходящее доставляло ему удовольствие эмбер была готова поклясться что он специально срежиссировал все происходящее присаживайтесь Эдвард кивнул на стулья, выждал, пока все займут свои места, и продолжил. Это не шутка. Пять минут тому назад госпожа Дара подписала контракт с короной. Но, ваше величество, традиция обязывает... Традиция? Император загнул бровь. Эмбер едва заметно поморщилась. Ей казалось, что он переигрывает. Хотя правителю лучше знать своих подданных. «Согласно традиции, в случае, если первый секретарь не может исполнять свои обязанности, то...» «Его увольняют», — негромко вмешалась Эмбер. Десять пар глаз уставились на нее, а император хмыкнул. «Простите», — холодно поинтересовался премьер-министр, намереваясь поставить на место выскочку. Эмбер сверилась с голобуком. Прецедент трехсотлетней давности. Тогда сэр Комфри не мог исполнять обязанности первого секретаря Его Величества Гарольда VII и был вынужден подать в отставку. Он сломал ногу, какое совпадение вы не находите? Император назначил на его место своего друга, графа Чейстера. Но. Второй прецедент произошел столетием позже. Не отводя взгляд от экрана, Эмбер подняла руку, обрывая все возражения. Огромные мужские часы на хрупком запястье заставили императора поморщиться. Лорд Эксли также не мог исполнять обязанности ввиду продолжительной болезни, и его сместили, а должность получил его сын. «Они все были гражданами Альвиона по рождению», — вмешался министр юстиции. «Титулованными особами и, наконец, мужчинами». Эмбера дарила его пристальным взглядом. «Продолжайте, и я обвиню вас в сексизме, а ваши коллеги пойдут свидетелями». «Ваше Величество!» Министр даже задохнулся от негодования. Эдвард пожал плечами. «Вступая в бой, милорд, не следует пытаться в случае поражения прятаться за своего монарха. В любом случае, господа, мое решение окончательное». «Ваше Величество! Согласно традиции, смена секретаря!» — попытался премьер-министр. «А его никто и не меняет», — возразил император. «Но...» «Сэр Тоби остается в должности на период болезни, а госпожа Дара временно исполняет его обязанности. Или вы все-таки хотите сменить сэра Тоби?» Премьер-министр в который раз опустил голову, признавая свое поражение перед молодым императором. «Еще возражения? Эдвард обвел взглядом присутствующих. «Нет? Тогда прошу занять свои места и приступим. Итак, милорды, вчера я отклонил проект бюджета на следующий год». Сидя позади императора, Эмбер пристально рассматривала министров, отмечая общее напряжение, царящее за столом. Министры не доверяли монарху, и он платил им тем же. И если налоги и сокращение расходов на императорскую семью особых возражений у Эдварда не вызвали, то вот графа научных исследований породила бурные споры. «Это никуда не годится, милорде!» – император скрестил руки на груди. «Мы, передовая планета по научным технологиям, нашими разработками пользуются все миры, и если мы хотим сохранить этот статус, то не должны сокращать расходы на исследования». «Мы сократили лишь расходы на космос, Ваше Величество, остальные статьи неизменны», возразил министр финансов. Император прищурился. «И чем же вам так не угодил космос?» А Тембер не укрылась, что министры обреченно переглянулись. Ваше Величество, мы не можем позволить себе тратить деньги налогоплательщиков просто так, а космос, он слишком непредсказуем. Именно поэтому я и настаиваю на его изучении. Ваше Величество, вмешался еще один министр. А смелю заметить, что это бессмысленно, обладая технологией межмирового экспресса. Мы даже не знаем принцип червоточин, через который он проходит. Что будет, если одна из них вдруг сожмется? Сколько людей погибнет? «А сколько погибло, пытаясь покорить космос?» – взвился министр финансов. «Недаром в свое время мы свернули программы его освоения». Программы пришлось свернуть только потому, что Межмировой Экспресс, который, кстати, также считали утопией, требовал огромных вложений. Альвион просто не мог разорваться. «Так, может, не надо разрываться и сейчас? Налогоплательщикам это не понравится?» Эдвард еле слышно скрипнул зубами. «Мы не разрываемся!» произнес он, четко выговаривая каждое слово. «Мы инвестируем в наше будущее. Насколько мне известно, и Альянс, и свободные миры, понимая, что получить технологию прохода червоточин не удастся, начинают увеличивать долю исследований космоса». Замечание вызвало ухмылки присутствующих. «Ваше Величество, если им так хочется впустую расходовать бюджет», усмехнулся министр юстиции. «Кажется, то же самое ваш сын недавно говорил моей клиентке», — вмешалась Эмбер, устав от спора. «Простите?» «Ваш сын убеждал мою клиентку, что дело проигрышное, и трата денег на адвоката в ее случае бессмысленна». Она выдержала паузу и добавила. «Он проиграл». Среди министров послышалось давленное хмыканье, а на губах императора мелькнула улыбка. Министр юстиции побагровел. «Что вы хотите этим сказать?» что в политике, как и в адвокатуре, нельзя стоять на месте. Надо искать новые пути. Насколько мне известно, свободные миры очень заинтересованы космическими исследованиями и желают противопоставить космос вашим технологиям». Она помолчала и добавила. «Застыв в своих разработках, вы проиграете». Премьер-министр открыл было рот, чтобы поспорить, но император оборвал его. «Спасибо, госпожа Дара». «Итак, господа, решено. Мы не станем сокращать расходы на космические разработки». «Тогда мы получим дефицит бюджета», – возразил министр финансов. «Вряд ли налогоплательщикам это понравится». Его шумно поддержали. Эдвард нехорошо улыбнулся. «А чтобы избежать дефицита бюджета, мы сократим расходы Министерства юстиции, например, на Межмировой правовой комитет». В «Ваше Величество!» Министр юстиции вскочил со своего места. «Да? Это... это невозможно!» «Отчего же?» — почти ласково возразил император. «Мои люди не выиграли ни одного значимого дела за последние два года, милорд. Или я ошибаюсь?» Под пристальным взглядом монарха министр медленно опустился на стул и склонил голову. «Не ошибаюсь», — подытожил Эдвард. Что ж, если на этом все, жду новый проект бюджета с учетом моих замечаний. Всего доброго, милорды». «Интересно». Дождавшись, пока дверь за последним из выходивших министров закроется, Эмбер обратилась к императору. «Вы готовились заранее или импровизировали?» «И то, и другое. Признаться, я вам благодарен за поддержку. Не ожидал». Эмбер пожала плечами. «Мы же работаем в команде?» «Спасибо». Эмбер посмотрела на него с изумлением. Как-то для правителя, что наслушался сейчас мрачных прогнозов, завуалированных угроз, предостережений, попыток обращения к совести, это было особенно забавно. Откуда у политика такого уровня совесть? Эдвард выглядел потрясающе довольным. Настолько, что это не могло не раздражать. Все же имперцы очень странные люди, а их монарх и подавно. «Итак, первый акт драмы мы с вами отыграли», — голос императора прервал размышления. «Наверное». «Вы не спросите, почему драмы, а не комедии? И не говорите, что разыгранная нами пьеса вам не по душе». Эмбер только плечами пожала. Ей все происходящее не нравилось в принципе. Она любила играть лишь в свою пользу, четко понимая, что надо сделать для победы. А вот так, как сейчас, на чужом поле, имея во врагах два мира, а в союзниках вот этого мужчину, императора Альвиона, это был явный перебор. К тому же для того, чтобы победить, надо было довериться». А с этим у нее вообще были проблемы. Доверяла она лишь одному человеку, самой себе, да и то не всегда. «Дорогой!» Сел появилась так внезапно, практически налетев на секретаря по неволе. Сейчас виртуальная помощница была одета точь в точь, как сама Эмбер, и была настолько похожа, что та вздрогнула. А увидев расстегнутые верхние пуговички-блузки, ровно настолько, чтобы был виден край кружева, рассверепела. Особенно злило то, что император на несколько мгновений, но все же уставился в этот вырез. «Ваше Величество!» – возмутилась госпожа Дара. Сел. взгляд приобрел осмысленность, но нотка задумчивости там все же осталась. «С вами хочет поговорить принцесса Фелиция!» «О, с опозданием минуты на четыре!» Эмбер заглянула в голобук. Вроде бы в расписании императора не было звонка от сестры. «Должно быть, ей нужно было успокоиться, прежде чем звонить», — пояснил Эдвард. «Соедини, сэл». Эмбер поклонилась и второй раз за день отправилась к двери с тем, чтобы приступить уже к своим обязанностям, а не наблюдать весь этот цирк. Присутствовать при личном разговоре императора с сестрой она не желала. Эдвард проводил ее задумчивым взглядом. «Фелиция, доброе утро». «Эдвард!» Голос сестры был ледяным. «Как поживает сэр Тоби?» Имя секретаря послужило спусковым крючком. Зачем ты принес ему араншады?» накинулась на брата Фелиция. Разве не их принято приносить больным? наигранно изумился император. У сэра Тоби на них аллергия. Какой ужас! посетовал Эдвард, но Фелиция сделала вид, что не заметила. И если бы ты был внимательнее к тем, кто тебя окружает. Ты за этим мне позвонила, Лил, оборвал ее император. Нет! Она сразу же взяла себя в руки, сказывалась королевская выучка. Я хотела. Эдвард, давай поужинаем вместе и, наконец, все обсудим, как взрослые люди. Легкая усмешка коснулась губ императора, но он ее быстро прогнал. Какая прекрасная идея! Сегодня восемь. Надеюсь, у тебя не запланировано на это время ничего важного. Ради тебя я все отменю. Не стоит. Не волнуйся, до вечера, Фелиция. Черный галстук? уточнила принцесса, имея в виду, стоит ли надевать вечернее платье. «Пожалуй!» И Сел, повинуясь жесту императора, разорвала связь. Эдвард встал и прошелся по кабинету. Замер у окна, рассматривая яркие клумбы, раскинувшиеся на зеленом газоне, а потом скомандовал. «Сел, направь видеовызов вдовствующей императрице!» «Как вам будет угодно!» Бабушка возникла на экране почти сразу. Одетая в кремовое платье с набивным рисунком, она явно собиралась куда-то идти. «Ваше Величество, какой неожиданный звонок!» Эдвард улыбнулся. «Тебе уже доложили?» «Что ты перекроил бюджет?» «Конечно! брок в ярости!» «Надеюсь, нет, ты знаешь, что делаешь!» «Не совсем!» Как обычно при упоминании его детского имени, черты лица смягчились. Вдовствующая императрица покачала головой. «Мужчины, ты только за этим позвонил?» «Нет, позвать тебя на ужин». Он тяжело вздохнул и признался. «Фелиция желает пообщаться». «И тебе нужен громадвод?» усмехнулась бабушка. «Мне не нужен очередной скандал. В таком случае мне стоит приехать с лордом Рочестером». «На семейный ужин?» Император приподнял брови. «Интересно, что скажет Фелиция». «Ничего, поскольку ты пригласишь пару своих друзей, милый, и Эмбер Дарру». «Зачем?» – опешил Эдвард. «Я много слышала о ней и хочу составить свое мнение. Так что, мой дорогой, если ты жаждешь видеть свою престарелую бабушку...» Эдвард усмехнулся. «Хорошо, но помни, что для меня ты молода и прекрасна». Она рассмеялась и погрозила внуку пальцем. «Не подлизывайся!» Связь прервалась. Император побарабанил пальцами по столешнице и распорядился. «Сэл, пригласи Эмбердару!» Хрупкая блондинка не заставила себя ждать. «Ваше Величество, какие у вас планы на этот вечер?» «Простите?» «Что вы делаете сегодня вечером?» Повторил он вопрос. Эмбер нахмурилась. «К чему вам знать?» «Хочу попросить вас присоединиться к дружескому ужину, который устраиваю сегодня во дворце. «Насколько я помню, сегодня вы собирались посетить карточный вечер в клубе», — возразила Эмбер. «Сестра настаивает на встрече, так что перенесите визит». Эмбер развернула вертэкран. «На какой день?» «На любой. Ближайшая свободная дата через две недели». «Прекрасно». Эмбер взглянула на монарха. «Не будет ли это неуважением к членам клуба?» «Ничуть. Я состою там с незапамятных времен, и это частный визит». «Хорошо». Эмбер сделала пометку. «Что-нибудь ещё?» «Да. Вы придёте?» «Боюсь, что нибудь еще? да вы придете? боюсь что нет она сухо улыбнулась. «Но благодарю за приглашение». «Могу я поинтересоваться причиной, по которой вы отказываетесь?» «Я не являюсь членом вашей семьи». «Это не повод. Сэр Тоби часто присутствовал на подобных мероприятиях. Мне не с кем оставить дочь». «Мне показалось, она уже достаточно взрослая». «Да, но...» Эмбер покусала губу, решая, стоит ли раскрывать карты. «Одна из причин нашего с ней конфликта была как раз в том, что я слишком много времени провожу на работе. Сейчас у нас двоих новая жизнь, и мне не хотелось бы начинать ее со старых обид». «В таком случае возьмите ее с собой», – неожиданно даже для самого себя предложил Эдвард. «Не уверена, что это уместно?» «Почему нет? Будут все свои». «Вы хотели сказать «ваши», – Эмбер грустно улыбнулась. Не думаю, что они будут в восторге, увидев меня. Ваша сестра так точно». «Фелиция от моего вида не в восторге», — хмыкнул император. «Так что не берите в голову». «Я и не возьму. А вот Алекс, она в том возрасте, когда все вокруг воспринимается очень остро». «В таком случае, думаю, ей стоит найти компанию на этот вечер». Эдвард нахмурился, вспоминая розововолосое создание с зелеными глазами. «Скажем, я могу позвать Джона с племянником. Кажется, ваша дочь подружилась с ним». «С Джоном?» «С Мэтью Уайтом. Его дядя, ныне полковник Джон Уайт, мой друг по училищу. Мэтью был среди гарантов мира. Думаю, ваша дочь будет рада встретиться с ним». Эмбер тяжело вздохнула. «Вы все предусмотрели. Как я понимаю, отказ неприемлем?» Эдвард широко улыбнулся. «Госпожа Дара, вы не представляете, какое счастье иметь в помощниках умную женщину!» Эмбер бросила на него хмурый взгляд и вышла.